Малы напыжился, и без того внушительной формы казалось еще более раздулись. "Сеньор капитан, я не могу выполнить ваш приказ". Я Проспера нетерпеливо указал на выстроенные за его спиной правильной шеренги солдат. "Возможно, этот довод удовлетворит вас". Злорадная гримаса исказила лицо офицера. Он мрачно усмехнулся. О, святой господи, если вы намерены говорить таким тоном, что же мне делать? То, что я вам указываю, это снимет все вопросы. Для меня может быть, но для вас, сеньор, они могут возникнуть. Я полагаю, это мое дело. Ищусь себя надеждой, что вы его знаете хорошо. Провансалец повернулся на каблуках, сложил ладони рупором эзычно выкрикнул команду. В ответ засуетились люди, выстраиваясь на внутреннем дворе. И уже спустя 10 минут торжественным маршем выходили через ворота, напевая, возвращаясь из Испании. Замыкавший шествие офицер отвесил Проспера глубокий издевательский поклон, намекая на ожидавшие того последствия. Проспера же, сгорая от нетерпения поскорее увидеть отца, немало немедля покинул это место. И следом за Цепионом поднялся наверх по узкой каменной лестнице, ведущей к порталу. Двух стражников, находившихся здесь, отпустили догонять своих. Проспера отворил дверь, именовав переднюю, с голыми точно в каземате стенами, очутился в крохотной похожей на чулан клетушке, увешанной голубыми и серыми гобеленами. На тахте под узким окном, откуда открывался вид на город, гавань и залив далеко внизу, Ону лежал в подушках Антонио Тадорно. Болезненный вид его сразу бросался в глаза. Несмотря на духоту, он был укутан в длинную черную накидку, отороченную тяжелым темным мехом. Супруга его, стройная и моложавая, в обтягивающем с высоким корсажем пурпурном платье с золотистым отливом, занимала кресло у изголовья его ложа. Стол посреди маленькой комнаты был загроможден остатками не очень изысканных яств. Пол каравай ржаного хлеба, полголовы ломбардского сыра, блюда с фруктами, инжиром, персиками, виноградом из сада некоего Патриция, Высокая серебряная чаша с вином и несколько бокалов. Скрип петель пробудил Мону Аурелию. Она взглянула через плечо, и лицо ее под черным заостренным головным убором побледнела, при виде замершива на пороге Проспера. Не в силах унять волнение в груди, она вскочила на ноги и вскрикнула, от чего супруг ее так же очнулся, медленно раскрыл глаза и повернул голову. Благородное лицо старого дожа осталось, однако бесстрастным. Без всякого выражения он произнес. — "О, это вы, Просперо?" Как видите, вы застали нас в печальную минуту. Но если отцу было не в чем его упрекнуть, сам Проспер в эту минуту был далек от мысли облегчить свое состояние. Вы должно быть изумлены, сеньор, что я вообще соизволил прийти. Он вступил в комнату. Цеппионо последовал за ним, прикрыв дверь. Нет, нет. Я питал надежду, Вы наверняка кое-что изъясните мне. Лишь то, что ваш сын глупец? Хотя вряд ли это для вас новость. уповаю лишь на то, что вы не отнесли меня к разряду последних мерзавцев. Слова его были полны горечи. Я так легко был одурачен этим мошенником Дыря. Антониотлы неодобрительно выпятил нижнюю губу. Так же легко, как я сам произнес он и добавил: как отец, так и сын. Престыженный более, чем самой гневной бранью, Проспер обратил затуманенный взорок к Урели. В порыве материнского чувства она распростёрла руки ему навстречу. Он стремительно кинулся к ней и, взяв ее ладони в свои, склонился в поцелуе. "Иногда ваш отец действительно оказывается прав", вымолвила она. Согрешение ваши не более его собственных. В голосе появились сварливые нотки. Ему следовало исполнить волю народа, капитулировать тогда, когда они того желали и найти в них поддержку. А вместо этого он преневолил их голодать до изнеможения, а потом начать бунт по наущению Фригоза. Вот где источник вины. После этого они пустились в бесплодные пререкания. Она упрямо стремилась быть его адвокатом, а он столь же настойчиво занимался самобичеванием. Антониот вновь погрузился в тяжелую дрему, безучастный к их спору. Наконец вмешался с Цепионы, напоминая им, что теперь важнее всего найти выход из несчастья, чем обсуждать, от чего оно произошло. Что ж, выход, по крайней мере, я в состоянии обеспечить заявил Просперу. Это хоть немного загладит мою вину. У меня под началом достаточно сил. И что же вы называете выходом? воскликнула его мать. Побег, отказавшись от всего, прекрасный выход для дожи Генуи, предоставить торжествовать Фригоза этим мерзавцам дыря! Учитывая, как далеко зашло дело мадонна, осмелился высказаться Сципионы. Я был бы счастлив, если хотя бы это удастся сделать для вас. Вы полагаете, Просперо, что имеете достаточно сил, а позволит ли вам беспрепятственно достигнуть своих галер? И пусть даже достигнете их, позволят ли вам доря сняться с якоря? Встрепенулся Антониотто. Спросите лучше Фригоза, ведь они сейчас истинные хозяева. Не стоит питать иллюзий. а не позаботятся о том, чтобы никто из одорна не остался в живых. Дабы лишить нас возможности вернуться и подвергнуть сомнению законность присвоениями прав на обладание властью. Пока в моих руках эта крепость, «Выбросите из головы такую мысль, перебил его отец. Вам не продержаться и дня. Солдат надобно кормить. А провианта у нас нет. Это был удар в незащищённое место надежд Просперу. Он оцепенел от испуга. Что же тогда остаётся? Поскольку у нас нет крыльев и даже летательного устройства, как у того безумного, что сломал себе шею, решив спуститься с башни Святого Ангела, остаётся лишь приборучить свою души Всевышнему. На том все могло бы и закончиться, если бы Сципион не призвал в помощь свой разум. Уйти можно, только не пробиваясь солдатами по городу, сказал он, а в самом деле, по воздуху. Поймав их вопросительные взгляды, он пояснил свои слова. Восточная конечность костелета возвышается над городской стеной, меж крайними укреплениями, венчающими вершину крепости, и скалами у самой городской стены расположен утёс шириной в семьдесят футов. Вы покинете Геною, говорил Сцепиона, подобно тому, как святой Павел Дамаск, за неимением корзины можно легко изготовить люльку и также легко спустить её на верёвках. Взгляд Антонеота не вызывал ни малейшего воодушевления. Они забыли, в каком он состоянии. Уйти таким способом выше его сил. События подорвали его здоровье. Да и какой теперь во всем этом смысл? Потеряв все ценное для себя, он готов встретить любые последствия. Ему будет в радость, он искренне заверял их в этом, обрести вечный покой. Пусть Проспера со своей матерью совершат такую попытку. Им будет легче, не обременяя себя больным и беспомощным человеком. Но ни Проспера, ни его мать даже не подумали уступить ему в просьбе. Либо он уйдет вместе с ними, либо они тоже останутся. Обезоруженный подобным доводом, Антониотто в конце концов сдался и оставалось лишь приготовиться к побегу. Когда наступили сумерки, все было уже сделано, а еще позже, под покровом тьмы, наскоро сооруженную люльку, в которую забрались по очереди все три беглеца, спустили с укрепления люди под руководством Сцепиона. Этим тайным исчезновением и закончилось правление Адорна в Генуе. Глава 5. Битва при Амальфи. Дорн вступил во владение Генуей от имени короля Франции в первые дни августа 1527 года. Тогда же, когда Проспер Адорно, совершив побег из города, оставил руководство папским флотом, Менее чем через год, к концу мая 1528 года, мы находим его в Неаполе в должности имперского капитана под началом дона Хуга де Монкады, императорского вице-короля. Отец его к несчастью скончался, может быть, причиной тому послужило ухудшение и без того тяжелого состояния его здоровья за время встретившихся на пути к освобождению лишений. Может, статься он просто утратил всякий интерес к жизни, а может быть, и то, и другое вместе. Он был уже на смертном одре, когда они наконец добрались до Милана и смогли воспользоваться кровом Антонио Долейвы, императорского губернатора. Там, в просторном замке Порто Джовио, Антонио тадорно покончил с жизнью через три дня после прибытия. Нистовая вспышка ярости была несомненным проявлением горя вдовы, что немало удивило Просперу. Хотя и не желая верить в это, он все же почитал свою мать человеком настолько себелюбивым, что тронуть ее сердце даже потери близких казалось невозможным. И вот теперь, в час собственного горя, он нашел утешение в искренних чувствах матери, таившихся под обычной маской её беспристрастности и связавших их в минуту тяжелой утраты весь день и всю ночь душа ее была одержима безумием и появилась вдова только спустя 30 часов после смерти Антониотта, чтобы обрядившись в черный бархат стать вместе с Просперро за гробом его отца ему и раньше доводилось часто слышать голос истинный Строцци безжалостный к проявлениям жестокости Но еще никогда не звучал он так беспощадно, как теперь. Вот здесь покоится ваш бедный отец, которому помогли умереть. Вы знаете его убийц и где искать их. Это дыря ненасытные, вероломные, лицемерные, бесчестные привели его, разбив ему сердце к столь несчастному концу. Никогда не забывайте этого, Просперо. Я и не смогу забыть такое. Она взяла его за руку, торжественно понизив голос. Поклоните колено, дитя моё. Склонитесь перед ним. Прикоснитесь рукой к гробу. Там, где его сердце. Ныне оно холодно, но еще недавно было согрето любовью к вам. Дайте клятву этому сердцу, что не обретете покоя, пока вам не удастся склонить весь род Дария так же низко, как они его. Произнесите такую клятву, сын мой, пусть она будет последней молитвой и успокоит родителя вашего. Он встал на колени и коснулся тела усопшего. Памятуя о вероломстве, сделавшем его орудием гибели отца, Он искренне, горячо и убежденно произнес клятву, как она того и требовала. И уже первый шаг к осуществлению торжественного обещания был предпринят им, когда он воспользовался предоставленной ему делейвой возможностью поступить на императорскую службу. Весь следующий год, пролетевший с этой минуты, точно проклятие, которое навлек на себя Карл V, совершенно выбили его из колеи и пролизовали было и могущество продолжалась непрерывная кампания против армии императора сковавшая их до нельзя. маршал де лютрек сделавшийся хозяином верхней италии два месяца стоял лагерем у неаполя с 35 тридцатипятитысячным войском осада вергла город в крайнюю степень истощения подкрадывались уже жуткие призраки моровой язвы во взаимодействии с лютреком Галеоты Дриа заперли выходы с моря. Правда, господин Андреа лично не принял командование. Он довольствовался тем, что припоручил свое руководство Филиппина, решив не покидать Генуи. Ключ к разгадке этой тайны был найден с Цепионом и Дофиески. Он умудрился сохранить переписку с Просперо, и в последних его посланиях содержались сведения о будораживших Геную волнениях высшей степени серьезных. Сообщалось, что Андреа Дворяа постигла участь неисполняющих обещаний политиканов, и его власть в республике как никогда близка к краху. Продекторат Франции, призванный даровать, по заверениям Дворяа, долгожданную свободу Лигурийской республики, на деле насадил невиданную доселе государством беспощадную и изуверскую тиранию, так что ореол героя господина Андреа начал меркнуть. Кульминацией событий послужили усилия французов выстроить порт в Савоне на средства Генуи. Генуэзцы предвидели неизбежное падение города, если обстоятельства не претерпят изменений, и ответственность за это нес Дриа, ибо смена власти, приведшая к подобной угрозе, была его рук делом. Даже фригозы, которые им же были возвышены, взбунтовались против него. Таким образом, столкнувшись с тающим доверием, от которого он зависел, Дюрья решил прибегнуть к крайнему средству обнародованию своего заявления, что Франция не сдержала обещаний, и он оставит службу у короля Франциска в случае, если несправедливости не будут устранены. Сципиони писал обо всем этом с нескрываемым злобным удовлетворением. А из событий извлекал продиктованный той же самой злобой неоспоримые выводы. По его разумению, причиной побудившей адмирала послать в Неаполь своего племянника Филиппина, было опасение покинуть Гену и в такую минуту. Возникла необходимость доказать честность своих намерений и защитить пошатнувшуюся репутацию. Сципियोны вполне допускал, что чувство самосохранения способно довести его до того, чтобы отказаться от службы Франции. К тому же ходили слухи о личных обидах. Поговаривали, что от короля Франциска не поступало денег. В золото, где предназначенное для содержания войск, поглощалось фаворитками монарха. Будучи щепетильным не хуже любого доброго купца в таких вопросах, особенно теперь, когда карманы опустели, Дариан настоятельно требовал уплаты долгов, но безуспешно. На основании всего упомянутого, автор письма заключал, что если разумно все устроить, можно отыскать средства возвращения императору удачи в Италии. Чтобы выпутаться из трудностей, Дыря продаст свои услуги и галеры весьма возможно на любых условиях. Расшифровать злонамеренные замыслы, которые вынашивал Цепионы, для проспера не составило труда. Если Дыря, поддавшись искушению, вступит, откажется от службы Франции, с которой его связывали обязательства и перемигнётся к неприятелю, он сразу сможет завоевать столь необходимое одобрение генуэзцев, но ценой презрения всего мира. С письмом такого содержания Проспер отправился на поиски маркизы дель Восто, расположившегося по-царски в замке Нуёва. Причиной тому были не только родство с великим Пескером, но и благосклонное расположение к нему Карла V. Пользовавшись со глубочайшим доверием императора, Альфонсо де да Валос считался в Неаполе доверенным лицом его величества, более значительным, чем даже сам вице-король. Молодой маркиз, ему, как и императору, было не больше восьми, чрезвычайно привлекательная личность, с манерами непринужденно изысканными, радушно принял посетителя. Вам известно, месьер, моя точка зрения по поводу совершаемых вице королем поступков. Он внимает неразумным советом. — Более того, улыбнулся дель Восто, — Я ее разделяю. Что ж, тогда у меня появились некоторые сведения, способные, по-моему, убедить его немного воздержаться от них. Он протянул письмо. День выдался пасмурный и ненастный. И Дель Восто подошел к залитому каплями дождя окну, чтобы при свете ознакомиться с содержанием послания. Читал он долго, время от времени теребя пальцами маленькую клинышком бородку. Затем надолго задумался. Воцарившуюся тишину нарушали лишь стук дождя по стеклу, да вялые всплески набегавших на скалы волн у подножья замка. Когда он вновь обернулся лицом к собеседнику, Кожа оливкового цвета слегка порозовела, а блеск тёмный глаз выдавал странное волнение. Автор послания надежен? — резко спросил он. Вы можете полагаться на его мнение. Если бы главным для меня было его мнение, я не стал бы вас беспокоить. Не суть важно, то о он верит, гораздо значительнее для нас события в Генуе, о которых он сообщает. Выводы мы извлечем сами. Давайте добавим к этому знание амбиции Дрия. Ему необходимо избавиться от своих сложностей, или же он станет последним человеком в государстве, в каком он намеревался быть первым. Да, это мне понятно. Нахмурившись, маркиз рассеянно вертел перстень на пальцы. Может быть, он и говорит правду, когда объявляет, что обманут Францией. Очень возможно, король Франции натурой изменчивая, дает скоро обещания и неохотно выполняет их. Это не так важно. Проспера выказывал нетерпение. Когда защищали Дарья, он выходил из себя. Положение это не меняет. О нет, поверьте мне, если бы я был убежден, что Дариан ненадежен, я бы не стал иметь с ним дело. Он посмотрел на Проспера, как бы приглашая для ответа. Но Просперус совладал с собой. Он разделял надежду Сципионы увидеть Дорья разоблаченным и заинтересованный в том, чтобы Дель Дельва продвигался к этой цели, не был склонен выдвигать доводы против. Не дождавшись возражений маркиз, продолжал: "Я, конечно, понимаю, что у вас достаточно поводов думать о Дорье худшее. Внешние признаки смущают вас. Но и только Мой отец умер не только из-за внешних признаков, сказал Проспера, не в состоянии подавить по крайней мере этот протест. Дель Восто плавно приблизился и изящной рукой дотронулся до плеча Просперо. Мягко заговорил: Я знаю. Знаю. Должно быть, именно это заставляет вас превратно судить о нем». После короткой паузы он снова оживился. Я воспользуюсь гонцом, который доставил вам письмо. Он отвезет Андреа Дыря несколько слов от меня, и мы проверим суждение де Фиески. Вы предполагаете сделать ему предложение? Неужели вы зайдете так далеко? При необходимости я пойду еще дальше. Мне известно мнение на сей счет императора, которое, впрочем, не расходится с моим собственным. Он считает Дыря величайшим флотоводцем века. Как и все мы, и твердо убежден, что те, кому служит дыря, станут хозяева Средиземного моря. Если прав фиески, у нас есть возможность приобрести его для императорской службы. И его величество не простит мне, упусти я его. Нет, я немедленно напишу в Мадрид. Рука его вновь ласково легла на плечо Просперу. Я в долгу перед вами и обещаю самый теплый отзыв о вас, моему господину. Мысль показать мне письма была проницательной и истинно дружеской услугой. Я весьма признателен вам. Проспер ответил на улыбку темных, прозрачных глаз. Что ж, это даже лучшее возмещение, нежели отмена скверно составленного проекта прорыва блокады. Но когда позже в тот же день они явились на заседание совета вице-короля, Им пришлось стать свидетелями того, что плохо составленный проект не так легко отменить. Хуга де Манкада собрал своих капитанов в зале Ангелов в башне Банвирелла. Зала была расписана фресками с изображениями ангелов, отсюда ее название. Присутствовали все знаменитые капитаны: стойкий неаполитанец Чезаров Геромоска, угрюмый Асканио Колонна, Гераламо де Трани. Гроссмейстер артиллерии и Игарбун Джистиниани, считавшийся одним из лучших морских командиров того времени. Здесь также были Филипп Шалонский, принц Аранский, которому так же, как и Альфонсу да Волосу, не исполнилось еще 30, но который достиг уже высокой популярности и значительности. Просперо подошел к столу заседаний с письмом с в руках и огласил его содержание, которое, на его взгляд, имела непосредственное отношение к делу, ради чего они собрались. Когда он умолк, прочитав ключевую фразу: "Если не упустить время и разумно воспользоваться моментом, Карл V сможет приобрести его вместе с галерами, возможно, на любых условиях", речь повел Дель Восто. "Надобно заметить, господа, что время вовсе не упущено. Я уже отправил предложение Андреа Дорья от имени своего господина Новость была встречена всеми присутствующими мягко говоря, без восторга. Напряжение однако разрядил принц Аранский. В этом не было ни малейшей опрометчивости. Мы определенно заручимся поддержкой его величества. "Таковы обстоятельства", сказал Дельвасто. "Боги не посылают нам этот дар прямо в объятия, так что, я думаю, мы избавлены от необходимости продолжать тяжелейшие попытки прорвать блокаду". Можем обождать. Горбун же теня не откинулся в кресле с шумным вздохом облегчения. Возблагодарим небо за это, а то положение становится отчаянным. Но они как будто не приняли во внимание упорство Манкады. Смуглый коренастый арогонец во главе стола оставался презрителен. Вы полагаете, что можно махнуть рукой на голодающий и умирающий Неаполь? Пока Нарочный будут разъезжать туда-сюда, а мы будем оговаривать условия. Он наклонился вперед и указательным пальцем выразительно постучал по столу. Андреа Дорья может прорваться или нет, но одно очевидно. Он не может быть куплен сегодня или на этой неделе. Сделка потребует времени, а его нет в нашем распоряжении. Не медлите, господин маркиз, и отсылайте гонцов. А мне между тем необходимо доставить продовольствие в Неаполь, чего я не в состоянии сделать, прежде чем не выдворю филиппина дыря из залива. Задача для выполнения которой, как я уже докладывал, у вас нет возможностей, забурчал жестяняне. Я кое-что разумею в этих делах. Тем не менее Манкада не выразил ни малейшего смущения. Дворянин, бравый солдат, которому часто сопутствовала удача, С богатым опытом, собранным под началом Цезаря Борджа и великого Гонсалва де Кордоба, он воевал на море против мусульман и однажды был даже адмиралом имперского флота. Вице-король обладал беспримерной для своего времени отвагой, которую призвал себе теперь в поддержку. Опустошив Верф и Циххаус, он ухидрился собрать силу в шесть более или менее судоходных галер: четыре филюги, две бригантины, И несколько рыбачьих лодок. С таким ветхим флотом он и предлагал атаковать восемь мощнейших, прекрасно оснащенных боевых галер, которые под началом Филиппина заперли залив. Что же касается артиллерии, то он рассчитывал ее усилить, отрядив себе в помощь тысячу испанских аркебузиров. Риск был огромный, он готов это признать. Но они дошли до состояния столь отчаянного, что их единственной надеждой и оставалось предприятие, связанное с риском. Изложив свой план, он оглядел капитанов с выражением явно нетерпимым какой-либо оппозиции. После столь веских доводов один лишь дель Дельвасто рискнул высказать возражение. Его настолько воодушевили неожиданно открывшиеся возможности, что теперь он готов был оставить Неаполь гнить от голода и болезни еще какое-то время. Но раз требуется поспешить, он не колеблясь сам отправиться в Геную и лично начнет переговоры с Дриа от имени императора. Но все было тщетно. Манкадо настаивал на своем. Поступили сведения, что на помощь Филиппина уже вышла венецианская флотилия под началом Ландо Как скоро она прибудет, последняя надежда прорваться будет потеряна. Промедление лишь приближало гибель. На этом совет закончился. Капитаны разошлись для начала приготовлений к вылазке. Таким образом, скверно составленный план отменен не был. Как известно, единственный выход для более слабых войск получить преимущество в борьбе с превосходящим их в мощи противником состоит во внезапности а как раз ею Манкада не воспользовался. причем чуть ли не сознательно. Одним словом, в один из тихих дней конца мая, в темное предрассветное время флотилия под командованием самого вице-короля покинула рейд под высотами Полисипа. А когда достигла позиции у восточной оконечности Капри, розовое зарево первых солнечных лучей уже коснулось утесов острова. Замысел состоял в том, чтобы занять эту позицию к полуночи, дабы под покровом темноты затаиться и дождаться Филиппина, курсировавшего в заливе Солерна.